Глава 17 Это более чем достойное желание, не стал спорить я, и мы с удовольствием примем вас в свои ряды, потому что нас катастрофически мало как для борьбы с тварями, так и для того, чтобы иметь право называться кланом как таковым, но некоторую переподготовку пройти придётся, потому что договорить я не успел, так как в сарай ввалился до невозможности грязный, но несмотря на несомненную усталость, возбуждённый Диего. Его глаза сверкали от такой знакомой мне смеси азарта, предвкушения и совсем немножечко страха. То, что страх всё же был, меня порадовало. Те, кто вообще ничего не боится, к сожалению, долго не живут. «Мастер!» — выдохнул мальчишка, с благодарностью принимая от Антонио кружку воды и выпивая её буквально в три глотка. «Мастер, там такое творится!» Ну вот и началось. Без но и без былого желания схватки подумал, я и велел. «Отдышись, Диего. Рамирос, собери всех, кто есть на базе. И поторопи Антонио с Григором. Мне кажется, то, что сообщит нам Диего, стоит услышать всем. Я прав?» Мальчишка очень серьёзно кивнул, на какое-то время сполз на пол и привалился спиной к стене. Чуть ли не первое, чему я учил парней, это умение использовать с толком любую паузу. Выдалась возможность посидеть и восстановить силы «используй её» потому что через час тебе может понадобиться весь твой резерв, без остатка. Потому какими взглядами обменялись новички, я понял, что они тоже правильно оценили действия Диего, значит, соображают, что к чему. Нет, это и так было понятно, но вот из таких мелочей, как правило, и складывается общее впечатление. О, у нас пополнение. Увидев Григора, прибывшие слегка напряглись потому что Штриха уже привык не скрывать свою истинную природу и жизнерадостно демонстрировал окружающим и клыки, и вертикальные зрачки. Члены клана к этому давно привыкли, а мальчишки так вообще стали находить в том, что один из наставников не человек, а определенный шик. Мол, кто еще может похвастаться тем, что его обучал самый настоящий Штриха? Правильно, никто». К слову, наставником Григор оказался совершенно замечательным. Там, где мне иногда хотелось заорать и настучать по бестолковой голове какого-нибудь ученика, он спокойно, шуточками объяснял сложные моменты. «Я так не умею. И совершенно точно никогда не научусь. Да оно мне и не слишком надо». «Привет, я Григор», — дружелюбно кивнул новеньким штриха, решив, видимо, что раз уж я в их присутствии собираюсь слушать Диего, то парни заслуживают доверия. — Сальваторе. — Фидель. — Бернар. Им про нас рассказала Агата. На всякий случай пояснил я, так как друзья хоть и не застали сам голос, но получили подробнейший отчёт и от меня, и от Криса. — Бойцов много не бывает, — философски ответил Григор и, оглядев прибежавших мальчишек, кивнул. — Ага, вроде все здесь. Остальные с Линой ушли на крыши, а Хорхе гоняет крыс в лабиринте. «Хорхе я позвал бы», — подумав, решил я, и Рамирес тут же снова сорвался с места. «К тому же нужно же хоть парочку хвостатых оставить остальным, правильно? А то Себастьян говорит, они и так добровольно в лабиринт уже не идут, приходится пинками загонять». «Толковый парень», — согласился Григор. «Если не сломается и по дуре голову не подставит зазря, то из него большой толк может получиться». Несказанными и понятными только нам двоим остались слова и тебе будет на кого оставить клан, когда придёт время уходить. Мы все трое, и Григор, и Лина, и я, понимали, что рано или поздно мне придётся уйти вместе со Штрихой, чтобы выполнить данное ему обещание и найти для его народа возможность переселиться в другой, более пригодный для жизни мир. А потом меня ждёт возвращение домой. Только вот я уже сейчас не могу с уверенностью сказать, где именно мой дом. Там на земле? Или здесь, в Лавернее? С каждым днём, с каждым часом я всё больше врастаю в этот мир. Начинаю ощущать себя его неотъемлемой частью. Да и толку от меня здесь на порядок больше. Кем я был дома? Второсортным журналистом? Не слишком внимательным и заботливым сыном? Не самым лучшим другом? Впрочем, привычно успокоил себя я, это вопрос не сегодняшнего дня. И даже не завтрашнего. Постепенно все включая уставшего, но довольного Хорхе, Криса и Себастьяна, собрались и успокоились, сосредоточившись на мне. «Ну, правильно, я же отдал распоряжение собрать всех здесь. Значит, я и объясню, что, собственно, произошло». «Диего», — окликнул я мальчишку, который тут же встрепенулся и вскочил на ноги. «Расскажи нам, что тебе удалось узнать. Почему-то мне кажется, что это очень важная информация». «Так и есть, мастер», — кивнул Диего. «В общем...» «Чтобы всем было понятно, напоминаю, я отправился на разведку в ту часть с тылой топи, где находится трактир «Гнутый медяк».» Услышав название, Григор нахмурился, но промолчал. Однако по его взгляду, брошенному на Диего, я понял, что он откровенно встревожен. «Мастер велел мне присмотреться и попытаться понять, кто и зачем собирается в бывшем трактире». Диего старался говорить чётко и по существу. «Я пробрался крышами, как нас и учила наставник Лина и засел напротив в старом доме. Там ещё сохранилось что-то типа маленькой мансарды или голубятни, уже непонятно. Чтобы меня не обнаружили, я специально напихал в карманы пятилапника. Тут внимательно слушавший Себастьян одобрительно пошевелил усами. Судя по всему, именно так и называлась та вонючая трава, которую Ротон вырастил вокруг подковы. Ну да, унюхать сквозь неё хоть что-то не под силу никому, даже некрофагам, с их хорошим обонянием. Ну так вот. Между тем продолжил Диего. Сначала вообще ничего не происходило. А потом в гнутый медяк одна за другой зашли три группы некрофагов. Если всех посчитать, то почти два отряда наберётся. Потом они вышли, но уже несли за плечами что-то тяжёлое в мешках. И все потопали в одну сторону, туда, где раньше гвардейские казармы были. Я хотел пойти посмотреть, но потом решил, что останусь и погляжу, кто ещё придёт. Так вот, хорошо, что остался. Потому что за вечер туда кто только не приходил и переродившиеся, наверное, все, что остались, и какие-то, каких я никогда раньше не видел, чёрные руки длинные и гребень по голове и шее костяной. Все переглянулись, и я понял, что никто не слышал о таких раньше. Но самым тревожным было то, что они не были похожи на твари изнанки. Напрашивалась мысль, что их притащили из другого мира, но вот кто и с какой целью. Вот это уже был очень большой и очень неприятный вопрос». Неприятный, особенно потому, что сделать это мог только человек, причём обладающий силой и определённым опытом. И именно он — наш главный враг, тот, кого многие называют хозяином. «При этом все они потом через какое-то время уходили в сторону казарм», — продолжил Диего. «И я, когда стемнело, попробовал пробраться поближе к казармам и не смог». «Почему?» — коротко спросил Григор. Все, включая Диего, поняли, что он не сердится и не осуждает мальчишку за неудачу, а просто хочет понимать расклад сил. «Там патрули, причём такие, которые мне не обойти», — признался ученик. «А крыш там нет, верхом не пробраться. Мне кажется, они специально такое место выбрали, чтобы ни с какой стороны было не пролезть. Но издали я рассмотрел, что там и в самих казармах много всяких разных, и вокруг тоже. Костры жгут, причём странные какие-то, огонь синий у них». «Вернее, не синий, а белый, с голубыми вспышками. Я никогда такого раньше не видел и даже не слышал про такой». «Белый огонь с синими проблесками?» — неожиданно проговорил Фидель, задумчиво глядя куда-то в пространство перед собой. «Я когда-то давно слышал о таком от отца. Но сейчас не припоминаю, в связи с чем. Но я обязательно постараюсь вспомнить». «Постарайся, пожалуйста». Я нахмурился. У меня тоже что-то мелькает в памяти, но поймать, как говорится, за хвост мысль не получается. Ясно одно. Кто-то собирает нешуточные силы. И он явно делает это не для того, чтобы окончательно освободить стылую топь от порождения изнанки. Скорее дело обстоит с точностью да наоборот. Получается, что мы очень вовремя к вам присоединились? Неожиданно весело ухмыльнулся Сальваторе. В самую заварушку попали? Я должен взглянуть сам. Решил я, совершенно не разделяя его восторгов и чувствую себя чуть ли не стариком. Верно говорят, что ответственность за других добавляет возраста. «Григор, идёшь со мной. Ты по мирам пошлялся, в своё время будь здоров. Может, что знакомые увидишь». «С удовольствием», — сверкнул клыками штриха. «Вдвоём пойдём?» «Меня возьмите, не пожалеете», — спокойно, но уверенно предложил Бернар. «Я, несмотря на возраст, в разведке успел послужить». Да и учили меня этому целенаправленно. Не сомневаюсь, что пригожусь». «Хорошо», — кивнул я. «Свежий взгляд, особенно профессиональный, нам никак не помешает. Хорхе, остаёшься за старшего. Как вернётся наставник Лины, всё ей расскажешь. Крис, на всякий случай будь в боевой готовности. Если вечером не вернёмся, никто не паникует и уж точно не идёт нас искать, ясно?» «А я? Мастер, я же должен вам показать, где это». Диего переводил умоляющий взгляд с меня на Григора и обратно. «Ну да, а то я без тебя не знаю, где находятся старые казармы». Хмыкнул я, но потом понял, что оставлять на базе мальчишку, добывшего сведения будет несправедливо. Это его первое серьёзное поручение, с которым он справился, и Диего должен довести его до конца. Так будет правильно. Ладно, пойдёшь с нами. «Спасибо, мастер». Парнишка обрадовался так, словно я его не в смертельно опасную разведку брал, а как минимум на ярмарку. «Крис», — я повернулся к целителю, — «помоги тогда ребятам обустроиться и потом собери нам с собой аптечку. А мы пока прикинем, что к чему и пообедаем, потому как...» «Потом не факт, что будет время на еду. Диего, ты с нами. Хорхе, ты с Крисом. Рамирос, ты снова на пост. Вопросы?» Мастера, можно нам ключ от убежища?» Скалис спросил Алвара, который почти наравне с Хорхе помогал мне справляться с десятком сорванцов. «А то, когда вернётся наставник Лина и узнает, что вы опять ушли развлекаться без неё, нам нужно будет куда-то спрятаться». Мальчишки сдавленно захихикали, я тоже не удержался от улыбки, и перебросил Алвара ключ, который он ловко поймал и спрятал в карман куртки. «Всё, хватит сидеть» скомандовал Крис, который за прошедшие недели тоже научился отдавать распоряжения, утратив часть мягкости и деликатности, которые ему были свойственны раньше. Сейчас это был и целитель, и боец. «Идите за мной, ребята, я покажу вам ваши кровати. Особых удобств мы, как вы понимаете, предложить не можем, но относительно приличную койку, матрас, подушку и одеяло для каждого отыщем». Проводив взглядом ушедших, я внимательно оглядел тех, с кем мне предстояло отправиться на разведку в сторону старых гвардейских казарм. Григор что-то негромко мурлыкал себе под нос, перебирая какие-то предметы непонятного назначения, которые извлекал из своего вещевого мешка. Какие-то штрихи откладывал в сторону, какие-то распихивал по карманам. Заметив мой взгляд, он лишь бесшабашно улыбнулся, сверкнув белоснежными клыками. Диего снова привалился к стене и закрыл глаза, восстанавливая силы перед новым броском. Сейчас он казался намного старше своих лет. Словно близящаяся опасность, а в том, что дело обстоит именно так, я уже не сомневался, стерла с его лица детскую беззаботность. Бернар, пользуясь паузой, обходил карантинную зону, оценивающе рассматривая устроенные для наблюдения насесты, устроенные для незваных гостей ловушки и прочие нововведения, которые появились в старом сарае после того, как мы обосновались в подкове. Минут через десять в сарай пробрался Рокко, притащивший большую сумку с едой и тарелками. Мы пообедали, и я в очередной раз поблагодарил небеса, которые послали нам Себастьяна и его родичей. «С собой возьми, да?» Рокко говорил по-человечески несколько хуже моего главного помощника, но изъяснялся вполне связно и разумно. «Мясо, вода, лепёшки». «Спасибо, Рокко. Я взял у Ратона небольшой свёрток и раздал напарникам еду которые все распихали по карманам брать сумки мы не планировали удачи сеньор коста пожелал нам рока удачи ловчи! да хранят вас каменные братья еще раз поблагодарив ротоном мы быстро проверили снаряжение и нырнули в туманный сумрак с тылой топи.